Глава четвертая. Вы что-то знаете? Ухватив его за руку, воскликнула Фатина. Матвей отступил и сел, почти упал на давишний табурет. Я ничего не знаю. Вы повторили сто лет. Это как-то связано с тем, что творит ваша жена, да? Я сейчас позвоню Джуду. Звоните, согласился Матвей. Фатина нахмурила брови и притопнула ногой. Вы же знаете, что я не стану звонить. Нет. Если надо спасать ребенка, то мои эмоции не имеют никакого значения, равно как и ваши. Звоните. Да не буду я ему звонить. Тогда я сам позвоню. Он дал мне свой номер в первый же день. Юная мама положила малышку обратно в колыбельку и что-то сказала Фатине. Та подхватила Матвея за руку и дернула. Пошли ко мне. Она сейчас вызовет бабушку. Мы должны все обсудить. Пойдем уже. Он поднялся. Фатина, попробовал он еще раз. Лично я уверен, что у меня после вчерашнего чисто глюки. Галлюцинации, то есть. Вы со своим целительским чутьем решили, что это не галлюцинации. Вы могли ошибиться. Посмотрите еще раз. Я болен, это же очевидно. Я не в себе. Вы намного более в себе, чем некоторые. Они вышли на площадку, и соседка захлопнула за ними дверь. Фатина вцепилась в перила. Слово, которое я не хотела при ней произносить, это «демоны». Я догадался. Вы же ничего не знаете о греческих демонах, наверное. Только про Геракла до да Троянского коня. У нас верили, что есть такие демоны, которые нападают на самых уязвимых, на новорожденных детей и родильниц. В сказках говорится, что они их едят живьем. Но есть и такие сказки, где демоны вселяются в младенцев или подменяют их. Как подмены Фейри. У нас тоже есть такие сказки. Да, но это не подменыш, нет. Тут как бы подселилось, я не знаю. В бабушкиных сказках говорится, что надо, чтобы мать поцарапала ребенка ногтями. Я ей сказала, не знаю, что она там будет делать. И мать еще должна собрать на рассвете 40 разных камней на берегу моря, чтобы их принесли 40 разных волн, и прокипятить их с уксусом, и...» Об этом поверье писал, например, Теодор Бент, 1852-1897 годы жизни. В своем труде киклады или жизнь среди островных греков». The keyclats or life among the insular Greeks Ну что вы делаете такие большие глаза? Я же врач, я в курсе, что все это антинаучно. Я сама не справлюсь. Матвей закивал. Давайте звонить Джуду, только Фатина, правда? Может, вначале как-то убедиться, что это не у меня крыша поехала, ведь это самое нормальное объяснение. Возможно, токсины. Вы же врач. Вчера меня укусил скорпион, была частичная парализация, еще не все вывелось из организма. «Пил я мало, я хочу сказать, воды я пил мало, пока не больше двух стаканов, и ничего толком не вывелось». «Рассвет теперь все равно будет только завтра». Фатина задумчиво подергала себя за волосы. «Постойте смирно, я посмотрю». Он склонил голову. Она положила обе ладони ему на виски и закрыла глаза. Так они стояли с полминуты в блаженной тишине, пока не отворилась дверь с другой стороны площадки. «Фатина», — энергично объявил коренастый немолодой мужчина, «Ты теперь берешь работу на дом?» Матвей отступил. «Папа, привет», — кисло сказала Фатина. «Не знала, что ты сегодня тут. Папа, это Матвей. Матвей, это мой папа Димитриус». «Дима», — представился жизнерадостный хозяин, пожимая гостю руку. «Матвей». «Очень приятно. Как тебе на работе уже не хватает пациентов, ты их тащишь сюда, как бездомных котят в детстве? Или это другое?» «Другое». «Другое? А Джуд в курсе?» Фатина дернула углом ртам, помрачнев еще сильнее. Джуд в курсе. «Даже так? Папа, ты... Что ты вообще тут делаешь?» «Заехал к дочери в воскресенье. Она как раз должна была вернуться с дежурства. Кто ж знал, что ты не одна вернешься? Извини уж, что нарушил твои планы». «Да какие планы?» «Тут тебе виднее, какие планы. Точнее, вам виднее». «О, боже!» Матвей спрятал улыбку. «Дима!» сказал он учтиво. «Это совершенно не то, что вы думаете». «Ага, я вижу у вас кольцо на пальце. Что, мне нельзя дочь подразнить? Хотя мужики сейчас разные бывают, некоторым и кольцо не мешает. Жена, как известно, не стена, при надобности можно и подвинуть». «Папа!» «Да ну ладно, заходите уже, что вы на лестнице обжимаетесь, как подростки?» «Папа!» Фатина, скрипнув зубами, прошла в собственную квартиру. Матвей последовал за ней. «Я Джуду давно говорю». Доверительно сообщил Димитрио с Матвею. Дочь у меня, красавица и умница, по напористе надо быть, а то уведут ведь. Только не я, открестился Матвей. Да где уж тебе, ты вон доходной. Джуду и в подметке не годишься, хотя порода вроде та же. Впрочем, кто знает, чего хотят женщины. Котят вон она бездомных подбирает вечно. Папа! Матвей рассмеялся. Такой рассерженный и одновременно растерянный выглядела бедная Фатина. «Я пойду переодеваться», — заявила она. «Никаких галлюцинаций у вас и в помине нет». «А что, симулирует?» — живо поинтересовался Дима. «Сейчас разберемся. Я ведь и сам в некотором роде врач». «Ветеринар», — крикнула Фатина из дальней комнаты. «Животные галлюцинации не симулируют. Пап, ты хотя бы присесть ему предложил? Или пусть ляжет, если тяжело? Куда и как ему лечь, дочка, это ты скажешь? О, у вас дело молодое». С удовольствием проорал в ответ отец. Матвей, не дожидаясь дальнейших приглашений, добрался до дивана. С облегчением сел и осмотрелся. В уютной гостиной все было бежевым или зеленым. Множество растений, мягкие подушки с невиданными цветами, картина с волшебным лесом на стене. В окне же висел серый туман. «Сейчас дождусь Фатину и обязательно позвоню Джуду», — пообещал себе Матвей. И вырубился.